глава 4 экскурсия длилась недолго но благодаря разговорчивому гиду оказалась весьма познавательной настолько что верить увиденному не хотелось посмотрите направо на файлы с отчетом об уничтожении 300 блокпоста стрельба началась сразу как только прожекторы милков поймали цель в пятно света целью был человек в городском камуфляже умело и быстро ползущий по- пластунски рабочий материал был целью сотка открыла огонь расчетливые экономны ожили пляской огненных всполохов стволы в бойницах и амбразурах хором тявкнули псы тявкнули и умолкли пуль встряхнули ползущего мертвеца убить уже убитого непросто но неизвестный оператор заставил своего зомби в камуфляжной куртке замереть притвориться мертвым что было совсем нетрудно в данных обстоятельствах пара контрольных выстрелов по неподвижной хорошо освещенной мишени Пара минут контрольного прощупывания уничтоженной цели светом прожекторов и мощной оптикой. Сумасшедший нарушитель комендантского часа, в одиночку на блокпост, не шевелится, не дышит. полученное ранение несовместимы с жизнью. И признаков этой самой жизни нет, ни единого. Милки успокаивались. Покидать блокпост ночью строго-настрого запрещено уставом, так что труп будет лежать до утра. Будет, так и не думали. Никто в этом не сомневался. Лучи прожекторов отцепились от расстрелянного человека, скользнули в сторону. К тому времени, как вновь поднялась тревога, мертвый гвардеец почти добрался до бетонных стен. Мини-камеры уже различали куце стволы псов и испуганные лица стрелков. О, на этот раз гарнизон трехсотки позабыл о жестком режиме экономии боеприпасов. Огонь был шквальным, почти непрерывным. Два или три раза бухнули гранаты над ствольников, щедро осыпав атакующего осколками. Пройти сквозь такое не по силу ни одному живому существу. Но мертвое – это же совсем другое дело. Рабочий материал ринулся вперед. Ринули его, нажатием клавиши, во весь рост, чтобы быстрее. Он бежал быстро. Так быстро, как мог бегать хорошо тренированный солдат. и Еще быстрее. Бежал и ловил свинец. Судя по расфокусировавшемуся на миг изображению, пуля попала в одну из камер. Или осколок. Потом стремительный бег мертвеца вдруг сбился. Покойник захромал вправо. Вероятно, автоматной очередью повредила ногу. Или гранатным разрывом. Но блокпост номер 300 совсем рядом. Да, по приближающемуся противнику шмаляли почти в упор. Только безрезультатно. А потому недолго. Потом была паника. По укреппункту заметались люди а внутрь вползала, выворачивая из забаррикадированного дверного проема мешки с песком, изрешеченное человеческое тело, дырявая рвань человека и грязно-серо-красного камуфляжа. У рабочего материала имелась цель – четкая, ясная, подвальный арсенал. В то время внешние блокпосты еще являлись опорными пунктами милвзводов, полноценными секторными и районными базами и были под завязку напичканы оружием и боеприпасами. Кроме того, в каждом арсенале в специальных нишах стояли на боевом взводе по паре тройки мощных мин, предназначенных для уничтожения блокпоста в случае захвата оргами. Чтобы ни один патрон, ни одна граната. Они в итоге оргам не достались. Ни один патрон, ни одна граната. Кто-то отстреливался вслепую, отступая по коридорам бетонного лабиринта. Милки в неразберихе полили друг в друга. Об уничтожении блокпоста, предписанном уставной инструкцией, не вспомнил никто или просто никто не успел ничего предпринять в царившем вокруг бедлами. А боевой зомби упрямо лез и полз вперед. испускался вниз. Бронированная дверь арсенала. С надежным электронным замком. Охраняемая дверь. Один часовой сбежал сразу другому движущийся кусок мяса, размазанная подранное в клочья месиво, имеющее весьма условное сходство с человеческой фигурой, дырявое лицо с одним глазом без носа и сболтающееся на сухожилиях нижней челюстью, вырванная из плечевого сустава левая рука, правая нога перебитая в колени, из трех камер действует лишь одна и не очень хорошо, сломал шею. Потом шевелящаяся отбивная в камуфляжных лохмотьях дотянулась до цели, уцелевшая левой рукой. Трёхпалая кисть, половина её была оторвана осколком, неуклюже набрала код. Длинный, сложный, действенный. Личный код доступа федерального полномочного посла, который открывает в Ростовске любые электронные замки. Дверь открылась. В арсенале трёхсотого блокпоста было темно и тесно, но рабочему материалу и управляющему им оператору незачем было утруждать себя долгими поисками. Даже включать прибор ночного видения было незачем. Мёртвый человек – то немногое, что еще оставалось от мертвого человека, просто взял первый попавшийся под руку автомат. Табельный короткоствольный Милковский с полной обоймой со снаряженным надствольником. Стрелять не потребовалось. Сработал идентификационный доктилоскопический элемент «Идеал». Пес не опознал руку хозяина. Вспышка. Взрыв самоликвидатора. В подвальном арсенале Милзводовского укреппункта было чему сдетонировать. Ещё вспышки, ещё взрывы. Множество сливающихся в одну вспышку и в один взрыв. Последняя камера зомби-убийцы отключилась сразу. Блокпост номер 300 взлетел на воздух. «Первое боевое испытание рабочего материала прошло успешно», говорилось в бодром рапорте резюме. «Результат превзошёл самые смелые ожидания. Повторной атаки не потребовалось». Ещё. Оргские разведчики, привлеченные шумом боя, ликвизированы на подступах к блокпосту. Уцелевшие солдаты гарнизона уничтожены за град Раненые добиты. Как явствует из показаний детектора движения, утечки информации не произошло. Еще. Резервные экземпляры рабочего материала, групп поддержки и прикрытия отведены на базу. Переход благополучно завершён Посмотрите налево. А экскурсия продолжалась, и экскурсовод был неутомим. Гибель восьмого блокпоста возле третьего участка северной границы периметра. Восьмерка, небольшой простенький без хитрости бетонный короб с замурованным внутри отделением охраны. Не была похожа на брошенные посты цитаделей городских окраин. Возводить крупные крепости перед самым периметром и рассеивать по их гарнизонам силами взводов не имело смысла. А вот малые форпосты-смертники, способные вовремя обнаружить группировщиков и подать сигнал тревоги, периметру были нужны. Только этот форпост сигнал не подал. Не успел. Ну, если не считать нескольких неубедительных выстрелов. Но ведь так стреляли часто. Почти каждую ночь. С восьмеркой расправились еще быстрее. Мелкие, отобранные из элитных частей, слишком верили в свою крутизну. Или слишком жаждали продвижения по службе. В отличие от нервного гарнизона трехсотого, эти ребята открывать огонь на поражение сразу не стали. Собственно, и не было в том особой нужды. Нарушитель комендантского часа шел по хорошо освещенной при периметровской улице. Шел один. Без оружия, без заточки. И под камуфляжем у него ничего не топорщилось. Этот явно обкурившийся псих шел, как гулял, к блокпосту. Прямо в руки Милков. На окрики и предупреждения не реагировал просто молча передвигал ноги, направляясь к бетонной коробке. Ему позволили дойти. А как же? Легкая добыча. Ночной пленник. Источник ценной информации. Кандидат для эшафота. Редкостная удача в общем. Группировщика беспрепятственно впустили в бетонную коробку, окружили стволами-автоматом и злыми глумливыми ухмылками. Полюбоваться находящее чудо вышли все. И вот это было ошибкой. Неведомый оператор сжал на элит быстро, рабочий материал действовал еще быстрее. Выстрелить в ночного гостя успел лишь один милзводовец, или двое. Наверное, даже попали, скорее всего. Но это уже ничего не решало, ровным счетом ничего. Все закончилось в считанные секунды. Мертвый убийца покинул блокпост и отправился дальше, к огням периметра. Камеры рабочего материала засекли вертушку, когда вынурнувший из темноты москит уже вовсю плевался бортовым КПСТ. От пуль крупного калибра испуганно выл воздух. Вокруг брызгал, рассыпаясь осколками, вспаханный асфальт. В мертвеца попали. Еще раз. Еще. Еще. Сбилась фокусировка. А потом и вовсе произошло нечто странное. Камеры показывали одновременно и клочок неба, озаряемого всполохами выстрелов, и разбитый асфальт по которому упрямо двигался мертвый гвардеец. Эта пулеметная очередь перебила, разорвала мертвое тело на части, напополам. Совмещенная картинка была ужасного качества, и вскоре небо исчезло. Осталась асфальтированная улица. В каком-то искаженном ракурсе. Наверное, так видит мир среднего роста овчарка. Это оператор отключил бесполезные верхние камеры, что неподвижно пялились в небо. Теперь работала лишь одна – Нижняя, коленная, камера ходячего покойника. Но, ох, и крепкие же ребята летают на периметровской вертушке. Таким нервам можно было только позавидовать. Пилоты не запаниковали при виде шаркающих к периметру половинки человека. А если и запаниковали, то не подали виду. Разворот, заход на очередную атаку. Правда, в этот раз москит жахнул из автоматического гранатомета. Кистенем жахнул. Первый разрыв еще можно было увидеть и услышать. Потом, видимо, микрофон задело осколком. Хрип, треск. Поврежденная аппаратура отказывалась передавать звук. Будто невидимая рука вырубила аудиосигнал. В оцарившей тишине коленную камеру отшвырнула назад. На миг объектив выхватил силуэт вертолета, все еще изрыгающего пламя. Потом изображение пропало. Живучесть рабочего материала в экстремальных боевых условиях составляет... Начинал комментарий к видеоотчету оператор разорванного в клочья зомби. «Продолжим. Или достаточно того, что у Кожаной и без нас имеются спецы по управлению жмурами? Может, не столь перспективные, но вполне способные выполнять поставленные боевые задачи?» Славкин голос звучал жестко, но где-то в глубине его безумных глаз болтыхалась тоска и безысходная жалость. Именно. Теперь не они. Он их жалел. Потому что понимал. Принять правду, порой, сложнее, чем найти ее. «Валяй!» – вздохнул Денис. «Продолжай! Раз уж пошла такая шокотерапия, чего останавливаться-то на полпути?» Юла только кивнула, молча, с видимым усилием. Не хотела, ох, не хотела Юлечка утвердительно опускать свой упрямый подбородочек. Куда проще было сейчас замотать головой, заорать нет. славки впрочем, это уже по барабану. Славка продолжал. «Экскурсию!» «Файлы с записями убийств операторов! Прошу!» Четыре значка видеоувложений на экране. L1, L2, L3, L4. Таинство манипуляций Славкиных пальцев над клавиатурой. «Факир, мать твою!» – зло подумал Денис. И вздрогнул от страшной догадки. «Какая запись? Откуда? Орги ведь не ведут в видеохронику своих вылазок. Значит, не орги? Значит, оператор в наружке мочили не они?» «Л-1 – это гибель Игорька. Л-2 – Влад. Л-3 – твой Юля-двоечник», – продолжал Славка. «Скотина, хоть бы из уважения к погибшим не бубнил этим, посмотрите направо тоном уставшего уже гида». «А, Л-4?» – сухо спросила Юлька. «Нападение на мою квартиру». Уголки Славкиного рта чуть дрогнули. «Ее ведь тоже посещали, только никого там не нашли». «Что значит литра «Л»?» спросил Денис. «Разве непонятно? Ликвидация, первая, вторая, третья. Начнем по порядку?» Это было не обязательно Пугающий безупречный порядок заключался как раз в том, что все три убийства совершены по одной схеме. Отмычка в замке, распахивающаяся дверь, вваливающаяся в квартиру маски и камуфляж, удары, кровь. Действия нападающих жесткие, четкие, продуманные. Судя по всему, группировщики, хотя какие они на хрен группировщики, прекрасно знали и адреса своих жертв, и расположение комнат в квартирах, и блокирующие коды дверных замков. Игорю, у которого под рукой оказалась шоковая дубинка, хватило времени и решимости покончить с собой. Влад был пьян и, наверное, погиб, не успев понять, что происходит. А вот Юлькин друг умирал дольше всех. Но вообще-то тут ночные гости сами оплошали, замешкались. Жертва успела запустить сигнал «СОС» и добежать до окна. О защитных решетках, которые не пробить головой и не сорвать голыми руками, люди в подобных обстоятельствах вспоминают не всегда. «Эти в масках рассчитывали увидеть тебя, Юль, а наткнулись на другого», пояснил Славка. «Вот и подрастерялись малость». Денис чуть скосил глаза. Можно представить, каково сейчас Юльке заново переживать этот кошмар. Но ничего, девчонка держится молодцом. «Мёртвый рай не только уродует, но и закаляет». А Славка всё наяривал своими тонкими, длинными, необычайно гибкими пальцами. Под щёлканье клавиатуры Денису подумалось, что в прошлом с такими руками можно было бы сделать карьеру музыканта. «Вот, полюбуйтесь!» Славкины пальцы прервали концерт. Комментарий к просмотренным видеовложениям. Курсор уткнулся в... «Ликвидация операторов службы наружного наблюдения осложнена непредвиденными обстоятельствами» прочитал Денис. «В плане дальнейших действий возможны изменения». «Не понимаю», – пробормотала Юла. «А все очень просто», – сказал Славка. Федералы, прикидываясь оргами, уничтожали одних следаков, чтобы запугать и склонить к сотрудничеству других, точнее другого. Тот, кто набирает рекордное количество баллов, будучи оператором наружки, тот покажет наилучшие результаты и в качестве оператора ходячих жмуров. Так считал Кожин. И именно этот чемпион нужен был Павлу Алексеевичу для мертвого рая. Только он. Один. Ткач смотрел на Дениса. Юла тоже. Неприятные у них были взгляды. Изначально ставка делалась на тебя, День. Как на самого результативного следилу во всем районе. И знаешь, в городе тоже. Твои заслуги признал большой дядя. И с самого начала тебе было позволено жить. За наш счет. А Игоря, Влада и Юлькиного бойфренда просто принесли в жертву ради твоего добровольного согласия участвовать в проекте. Денис отвернулся. Мерзавец. Промелькнуло в голове. Кто? Кому это адресовалось? Славке? Кожину? Наверное, обоим. А хуже всего то, что несправедливый упрёк в глазах коллег цепляет за живое. Словно Денис и вправду виновен в гибели Игоря, Влада и того, двоечника все остальные районные следаки были обречены продолжал славка нам с тобой юла повезло дважды первый раз когда мы отсутствовали дома в момент ночного налета псевдогруппировщиков на нашей квартирке второй когда в одной компании с дюнькой попали в лапы коргом павлу алексеевичу поневоле пришлось спасать и нас тоже тебя Юля, и меня просто прихватили в довесок к денису не мог же кожский катафалк призрак завалить нас вместе с соургами у него на глазах Поначалу мы были бесплатным приложением, избавиться от которого просто не представлялось случая. Избавиться так, чтобы не потревожить и не выбить из рабочей колеи фаворита. Еще один насмешливо неприязненный взгляд в сторону Дениса. Но потом все изменилось. Понаблюдав за нашими совместными тренировками в бункере, Кужин решил, что лучший оператор мобильных камер может и не стать лучшим оператором рабочего материала. Видишь ли, День, тебе не хватает злости и кровожадности. А вот у меня этого добра выше крыши. Возможно, даже больше, чем нужно. Славка вскинул руку, предупреждая реплику Дениса. Готов признать, это не есть очень хорошо. Но факт остается фактом. А нельзя ли ближе к делу? Вклинилась в разговор Юлька. Славка перевел взгляд на девушку. Улыбнулся, снисходительно оценивающе. Может, и наша Юла стала бы со временем неплохим претендентом на звание лучшего игрока в сборной. Но она слишком невыдержана и слишком часто срывается на истерики. «Ближе!» – дребезжащим голосом потребовала Юлька. «К делу!» «Ближе так ближе!» Славкины плечи дернулись вверх, уголки губ чуть опустились. Павел Алексеевич временно расширил экспериментальную программу «Мертвого рая» с одного до трех операторов, чтобы провести окончательную селекцию. Суперконкурс, так сказать, на выживание. С тех пор, да будет вам известно, мы соревнуемся, кто кого. И все разговоры насчет общих баллов – брехня. Их даже не фиксируют. Кожин ведет лишь индивидуальный учет. Для суперсолдат ему нужен супероператор. С самого начала нас грузят работой, давят стрессами, тасуют, как карты, меняют обстановку, условия, задачи. Гнут, ломают. И наблюдают, и делают выводы. И составляя графики, и засекая хронометраж, и рассчитывая биоритмы, И хрен знает, что еще делают. А когда кожен все-таки выберет одного из нас, оставшимся лучше сразу последовать примеру Игорька. Мудак к виску и разряд на полную мощность. Могу, правда, успокоить. Немного. Этот, хм, искусственный отбор – дело ни одного дня, ни одной недели и ни одного месяца. Павел Алексеевич не хочет ошибиться. Павел Алексеевич выбирает лучшего из лучших по совокупности показателей. Это непросто. «Для этого требуется время. Много времени!» «Те в масках, ну, которые нападали на наши квартиры под видом оргов, это ж муры?» Сменила тему Юлька. «Нет, зачем же?» Славка отрицательно покачал головой. «Ликвидировать безобидных следаков-домоседов таким грозным оружием, все равно что давить колорадского жука танками. Убивать нас посылали имитаторов. Они же и снимали весь процесс на видео». «Это у них что-то вроде документального подтверждения выполненного задания». Юла недоуменно хлопала глазами. «А ты и вправду думала, что в имитаторы идут психи, шаждущие острых ощущений?» усмехнулся Славка. «Наивняк. Чего-чего, адреналина в этом городе хватает и так, особенно ночью? Нет, милая Юлечка, имитаторами нынче становится только по приказу периметра, точнее федерального посольства». «Обычно этим ребяткам поручают грязную работу, которой не принято заниматься при свете дня и при свидетелях. Ну, пока еще не принято». «Значит, нас это эти?» Денис запнулся. Славка продолжил. «Не только нас, День. В кожанских файлах много чего интересного. Знаешь, к примеру, кто сжег двадцатиэтажку? Ну, ту, что не платила дань оргам». «Неужели...» «Ага, тоже имитаторы?» Любые очаги стихийного сопротивления группировщикам жестко подавляются. «Но почему?» – вскрикнула Юла. «А чтобы не возникало неконтролируемых помех». «Каких помех?» – тряхнула головой девушка. «Чему помех?» «Федеральному проекту, мертвому раю. Имитаторы – это Юлечка своего рода лаборанты, которые обеспечивают так любимую кожаным чистоту эксперимента. Или, если хочешь, катализатор» стимулирующая активность преступных группировок, и замедлитель, поддерживающий пассивность населения. «Зачем?» «Какая же ты у нас все-таки глупенькая!» Невесело улыбнулся Славка. «Оргский беспредел, беспомощность властей и бездействие обывателей – это же самое, что ни на есть благоприятная среда для обкатки проектов вроде «Мертвого рая». «Ты хочешь сказать, что здесь специально...» «Разумеется!» Хреновые экспериментаторы, окопавшиеся на старом кладбище, работают давно и целенаправленно. И руками имитатора в том числе. «Стоп!» – спохватился Денис. «Но ведь ночка!» «Ах да, ночка!» – Славка мечтательно закатил глаза. «Наверное, она действительно славная девушка. Тебе виднее, ты общался с ней лично. Я только в сетке. Но знаешь, у меня тоже имелась возможность познакомиться с ней поближе». К счастью, наше знакомство в реале не состоялось. И я рад, безумно рад этому обстоятельству. «Не понимаю, о чем ты?» «Видишь ли, День, твоя подруга была среди имитаторов, которые ворвались в мою квартиру. И если бы я в ту ночь не пришел к тебе на наш военный совет, помнишь?» «Помню», – выдавил Денис. «А хочешь почитать отчет о той операции? Там, знаешь ли, все очень подробно изложено». «Нет, читать Денис не хотел». «Написать можно всякое». Вместо этого он заставил Славку прокрутить файл l 4 «Ликвидация 4». «Сорвавшаяся ликвидация». Дверь Славкиной квартиры послушно распахивается перед чужаками. А ведь замок на двери не хухры-мухры. Внутрь врываются люди в камуфляже. Мгновенно рассыпаются по комнатам. «Нет! Нет! Нет!» Доносится справа, слева, спереди. «Его здесь нет!» Окончательный доклад. «Искать». Раздраженный приказ. «Везде искать. Любую зацепку». Злой скоротечный обыск. Все переворачивается вверх дном. Кто-то включил комп и чертыхается, не в силах открыть на скорую руку ни одного файла. Да уж, без нужных паролей в Славкиной машине делать нечего. Все происходящее невозмутимо фиксирует имитаторская камера. Вот оно. Она. Вот. Под объектив попадает невысокая фигурка. Маленький человечек. Человечек спарывает за точкой обшивку Славкиного кресла. Замедленное воспроизведение. Покадровое воспроизведение. Стоп-кадр. Мешковатый камуфляж надежно скрывал девичьи формы. Маска-лицо. Но оружие? Денис сразу узнал эту миниатюрную, скорее декоративную, нежели боевую заточку с зазубринами на обушке, с разноцветной изолентой на рукояти еще бы не узнать. Именно этим шторем Ночка не умела пыталась его проткнуть на развалинах трехсотки. Или умело делала вид, что пыталась. Обыск результатов не дал. Краткая команда «Уходим» и камера еще раз поймала Ночку в прицел объектива. Уловить эмоции подвязанным намордником с узкой смотровой прорезью нереально. Денис так и не понял, рада девушка, что уходим, или наоборот и все же от того, что ей не пришлось участвовать в убийстве следака, стало немного легче. «Полюбуйся! Файл В5! Полагаю, В значит вербовка! Это уже про тебя день!» В самом деле, на экране появилась квартира Дениса. Вроде бы все то же самое, по той же отработанной имитаторами схеме. Вскрытая дверь, незваные камуфлированные гости, врывающиеся в пустой кабинет, крики – «Ищите, он где-то здесь! Вон!» Камера успела таки навскидку поймать его Дениса в затылок, мелькнувший за распахнутым окном. Хороший у этих ребят оператор, нечего сказать. И вряд ли бойцы намного хуже. Могли ведь, наверное, швырнуть заточку вниз, в убегающего человека. Могли, если бы хотели. Ночные гости рванулись к окну. И только теперь Денис понял, в чем отличие В5 от Л1, Л2, Л3 и Л4. «Они же...» – пробормотал он. «Они без оружия. Все...» «Не хотели пугать!» – пояснил Славка. «С тобой пришли договариваться о сотрудничестве, а ты подло сиганул в окно. Тебя потом пытались отловить на кольцевой у китайской стены, но и там ты умудрился ускользнуть через сквозной подъезд и сбежал в развалины трехсотки. Кожан послал за тобой свою секретаршу Ночку. Думал, девчонка-то тебя не напугает, уговорит, убедит, завербует». А она сразу за китайской стеной наткнулась на оргов. Группировщики как раз вываливали из соседнего подъезда. Длиннейшее тебе известно. «Значит, Ночка пошла за мной по приказу Кожина?» «Не притворяйся идиотом», – пожал плечами ткач. «Какой дурак, не считая оргов, конечно, вообще по доброй воле попрется ночью на улицу. Кстати, можешь звать Ночку Ириной? Это, судя по кожанским файлам, настоящее имя твоей подружки» а фамилия, если интересно, Нестерова. Именно от нее, между прочим, Павел Алексеевич узнал приблизительное местонахождение нашей квартирки на девятой линии. Помнишь, когда о секторе, где мы прячемся, во всеуслышание сообщили по ТВ? И тем самым вынудили нас выйти на улицу, на ночь глядя, прямо в лапы этого кавказца, как его. «Ахмета», – машинально подсказал Денис. «Угу, Ахмета и все его кодлы. Если бы не катафал Кожина...» Короче, благодари за ту веселую ночную прогулку свою имитаторшу день. И нашу с Юлькой благодарность тоже можешь передать ей при встрече. Горячую такую, искреннюю. Погоди, но почему тогда ночь... То есть Ирина не сообщила федералам наши точные координаты? Она же могла запросто проследить за мной до самой девятой линии. Ну, тут как раз все просто. Вероятно, побоялась снова наткнуться на группировщиков. Ты же сам говорил, что расстрелял все патроны из ее дождика. Говорил, растерял, на двух паршивых ублюдков целую обойму, возмущалась тогда Ночка, и хоть бы одного насмерть. А с безоружными девчонками Орги не церемонятся. Юла вон по себе знает. Даже если девчонки те из периметра. Даже если из посольства. Оргов это только раз задорит. Кроме того, ты вольно или невольно намекнул Ирине, что за вами может следить наш летящий глаз. Ну, намекнул, ну было. Денис вспомнил дрожащую паутинку, направляющего троса в светлеющем небе, и тревогу в глазах ночки. «Что? Камера? Наружка? День, ответь!» И свой ответ вспомнил. «Не знаю. Может быть. Очень может». «И знаешь, что я тебе скажу? Хорошо, что она за тобой на девятую линию не пошла», продолжал Славка. «Для тебя же и хорошо, в первую очередь». «Ну да. Если бы пошла, я бы сейчас, наверное, с тобой здесь не разговаривал» хмыкнул Денис. «Ты ведь, помнится, поджидал меня с шокером наготове. И спорил с Юлькой только о том, какой заряд вогнать мне в башку, летальный или для начала чуток поменьше?» «Все верно», усмехнулся Славка. Нехорошая какая-то вышла у него усмешка. «Вряд ли Юла убедила бы меня, что ты действуешь не заодно с соргами если бы за тобой тащился тип в камуфляже. Ты бы тогда получил по полной программе, не сомневайся». «Не сомневаюсь. Ты мне лучше о ночке, об Берри не расскажи. Что не досказал?» «А что тут рассказывать-то?» Она вызвала по радиотелефону катафалк, дождалась, отчиталась перед кожаным о проделанной работе. «Все. Задание свое Нестерева выполнила как могла. На контакт с тобой вышла, вела тебя почти всю ночь. Работу тебе предложила, свои координаты в сети оставила. Правда, ты с ней на связь выходить не спешил». «После твоего-то шокера...» — скривился Денис. Она об этом не знала. Вы договаривались связаться в течение дня. И когда срок вышел, тебя решили поторопить. Началась новая операция. По новому плану. Кожин, организовав телеобращение из периметра, и демаскировал нас. Все это больше походило на команду оргам, фас, а то их. Вот они, следил и поганые, где-то здесь, в секторе с координатами. Короче, в итоге ты сделал то, чего от тебя так ждали. Назначил встречу. Сам указал и место, и время и кожинская команда сразу рванула со старого кладбища к сгоревшей двадцатиэтажке? Зачем же с кладбища? Федералы в тот вечер с начала комендантского часа околачивались в секторе, который указала Ирина. Детектор движения позволял им избегать встреч с оркскими отрядами. А через бортовой компьютер-катафалка фиксировались все поступающие на ночь кинкот сообщения. В общем, на месте встречи ребята Павла Алексеевича оказались даже раньше нас. Насколько я понял, именно они завалили вход в подземелье чтобы нам некуда было деться». «А почему просто не дождались нас в подвале? Почему не взяли сразу? Отдали, блин, зачем-то на откуп оргам?» э, э день!» насмешливо протянул Славка. «Да ты совсем не знаешь нашего федерального и полномочного. Не понимаешь его тонкой игры». «Почему?» повторил вопрос Денис. «Почему федералы так долго таились? Почему дали оргам возможность?» «Дали, чтобы взяли!» Да чтобы напугать нас как следует, вот почему. И объявиться перед твоими очами не в виде подлинненькой засады, а в образе благородных освободителей. А может быть, Кожан еще надеялся, что орги сделают часть его работы, избавиться от балласта. Я и Юлька ведь федералом тогда еще даром не были нужны. Только ты единственный наш неповторимый и непревзойденный рекордсмен наружки. Перестань. Короче, не выгорело у ребяток. «Не получилось вырвать из лап смерти тебя одного. Когда я шакалу тому, ну, чмо, руку шокером отсушил, орги всех нас собирались кончать. Потому и спасать кожану пришлось всех троих. А как иначе? Избирательность в подобном деле могла бы тебя насторожить, отпугнуть, вызвать подозрение И какой из тебя после этого прок?» Славка смотрел на него насмешливо и нагло.